Небо, его чистое зеркало река в зеленых гордо поднятых рамах, как полно сладострастия и неги малороссийское лето. Такой роскоши блистал один из дней жаркого августа 1800... восемьсот 800... да, лет 30 будет назад тому когда дорога верст за десять до местечка Сорочениц кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемые вереницы и чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою.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 и кокеток, ненавистным для них сеном. Одиноко в стороне тащился на истомленных валах воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разной домашней поклажей, за которым брел в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах его хозяин. Ленивой рукой обтирал он, катившийся градом под со смуглого лица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 с беспечно улыбавшимся розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые вместе с длинными косами и пучком полевых цветов богатой короной покоились на ее очаровательные головки. Все, казалось, занимало ее. Все было ей чудно, ново, и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеется первый раз на ярмарке. Девушка восемнадцать лет первый раз на ярмарке. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего и стоило упросить отца взять с собою, который душой рад был бы это сделать, прежде если бы не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он в вожже своей старой кобылы, тащившийся за долгое служение,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 придававшему какой-то особенной важности красному полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести встревоженный взгляд свой на веселенькое личко дочки. Глазами наших путешественников начал уже открываться псел, издали уже веяло прохладою, которая казалась ощутительнее после томительного разрушающего жара. Сквозь темные светло-зеленые листья, небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей, засверкали огненные, одетые